Но сегодня картина изменилась. Осталось очень мало как микробиологов, так и научных учреждений, не связанных с коммерцией. Старые добрые времена канули в вечность. Исследования в генетике продвигаются небывалыми темпами, но они засекречены, проводятся в спешке и нацелены на извлечение прибыли. В атмосфере коммерциализации почти неизбежно появление такой компании, как International Genetic Technologies в Пало-Альто, компании с далеко идущими планами. Также не стоит удивляться тому, что кризис в генетике, вызванный ею уже мог остаться незамеченным. В конце концов, исследования Инджин проводились секретно, А сами события произошли в одном из самых отдаленных районов Центральной Америки. Число их очевидцев не превышало и двадцати человек, лишь горстка из них осталась в живых. Когда наконец, 5 октября 1989 года, в Верховном суде Сан-Франциско рассматривалось дело о банкротстве International Genetic Technologies, Процесс не привлек большого внимания прессы, он был воспринят как нечто ординарное. В тот год Инджин была уже третьей биотехнологической компанией, потерпевшей банкротство, и седьмой с 1986 года. А так как кредиторами были японские инвестиционные консорциумы, такие как Хамагури и Денсака, Компании, традиционно предпочитающие оставаться в тени, немногие судебные документы стали достоянием общественности. Для избежания ненужной огласки адвокат Инджин Дэниел Росс из компании Коэн Суэйн и Рос представлял на суде и японских вкладчиков. Кроме того, за закрытыми дверями суда – Прозвучала весьма необычная петиция вице-консула Коста-Рики. Таким образом, неудивительно, что за какой-то месяц все проблемы Инжин были тихо и мирно улажены. Участники этого процесса, в том числе и крупные ученые, члены коллегии советников, подписали договор о неразглашении. Все они будут молчать о случившемся. Но многие из главных действующих лиц дела Инджин ничего не подписывали и были готовы рассказать о знаменательных событиях, приведших к тем двум последним дням на далеком острове у западного побережья Коста-Рики в августе 1989 года. Пролог. Укус... Раптора. Тропический дождь лил, как из ведра барабаня по рифленой крыше здания больницы, грохоча по металлическим желобам и потоками обрушиваясь на землю. Роберта Картер вздохнула, глядя в окно. Берег океана, скрытый низко опустившимся туманом, отсюда был едва различим. Не на это она рассчитывала, отправляясь на два месяца, поработать врачом в рыбацкой деревне бая анаско на западном побережье коста рики После двух изнурительных лет работы на скорой помощи в больнице Майкл Риз в Чикаго, Бобби Картер мечтала о солнце и покое. И вот уже три недели она в Байя-Анаско, и каждый день дождь. Все остальное было прекрасно. Ей нравилась уединенность деревеньки, доброжелательность ее жителей. По организации здравоохранения Коста-Рика входит в двадцатку лучших стран мира, и даже в этой далекой прибрежной деревушке больница была прекрасно оборудована и снабжена всем необходимым. Ее фельдшер Мануэль Арагон Умен и хорошо обучен, Бобби могла практиковать здесь на том же уровне, что и в Чикаго. Но дождь! Этот вечный, нескончаемый дождь!» Мануэль, находившийся тут же в смотровой, неожиданно поднял голову, прислушиваясь. «Вы слышите?» — спросил он. «Ну, конечно же, слышу!» — ответила Бобби. «Нет, вы послушайте!» И тогда она уловила его, этот новый звук, смешанный с шумом дождя. Это был низкий гул, который то усиливался, то стихал. Скоро стало ясно, это ритмичный треск двигателя вертолета. «Неужели они летают в такую погоду?» — подумала она. Но звук упорно нарастал, а затем из тумана, окутавшего океан, вырвался вертолет и затрещал над ними. Сделав круг, он снова оказался над водой. Бобби видела, как там, у рыбачьих лодок, он развернулся и, косо снизившись у шаткого деревянного пирса, полетел обратно по направлению к пляжу. Он явно искал место для приземления. Это был пузатый Сикорский. На борту его была голубая полоса со словами Construction Engine. Это было название строительной компании, возводящей новый курорт на одном из прибрежных островов. Предполагалось, что курорт будет весьма фешенебельным и полным различных нововведений. Строительство продолжалось уже более двух лет. Многие из местного населения были заняты на нем. Бобби могла себе представить, что это будет. Один из тех огромных американских курортов с бассейнами и теннисными кортами, где отдыхающие смогут играть и пить свой дайкири. никак не соприкасаясь с реальной жизнью страны. «Интересно, что за чрезвычайные обстоятельства могли вынудить их лететь в такую погоду?» — подумала Бобби. Она увидела, как за стеклом кабины облегченно вздохнул пилот, посадив, наконец, вертолет на мокрый песок пляжа. Человек в комбинезоне спрыгнул на землю и распахнул большую боковую дверь. До Бобби донеслись отчаянные крики по-испански, и Мануэль, стоявший рядом, подтолкнул ее. Им требовался врач. Двое темнокожих из экипажа вертолета шли по направлению к ней. Они несли казавшееся безжизненным тело, а третий, белый, Лающим голосом выкрикивал команды. На нем был желтый дождевик, а из-под бейсбольной кепки с эмблемой команды Метса торчали рыжие волосы. «Врач здесь есть?» — спросил он у подбежавшей Бобби. «Я доктор Картер», — ответила она. Дождь с тяжелыми каплями колотил ее по голове и плечам. Рыжий недовольно оглядел Бобби. На ней были обрезанные выше колен джинсы и майка с тонкими бретельками. На шее висел стетоскоп, раструб которого заржавел от соленого воздуха. «Эд Реджис», — представился он, — «доктор у нас тяжело больной. «Тогда вам лучше отправить его в Сан-Хосе», — сказала она, — «Сан-Хосе столица и находится всего в двадцати минутах лету». Мы бы так и сделали, но в такую погоду нам не перелететь через горы, придется вам лечить его здесь. Бобби шла рядом с раненым, пока его несли в больницу. Он был совсем юный, не старше восемнадцати. Приподняв пропитавшуюся кровью рубашку, она увидела глубокую рваную рану вдоль плеча, а затем такую уже на ноге. Что с ним случилось? «Несчастный случай на стройке!» — прокричал Эд. «Он упал, и его задел бульдозер!» Потерявший сознание парнишка был бледен и дрожал. У ярко-зеленой двери больницы стоял Мануэль и махал им рукой. Раненого внесли внутрь и положили на стол в центре комнаты. Мануэль приступил к внутривенному вливанию — а Бобби, направив свет на парня, склонилась над ним, чтобы осмотреть раны. Она сразу же поняла, что дела его плохи. Скорее всего, ему не выжить. Глубокая рваная рана спускалась от ключицы к туловищу, мышцы на краях ее свисали клочьями, плечо смещено и обнажились бледные кости. Второй разрыв пришелся на мощные мышцы бедра и был настолько глубок, что можно было видеть пульсацию бедренной артерии.